Глава 5. Я осмотрелась. Небольшой пустырь, заваленный различным мусором, производил унылое впечатление. Вокруг не было видно ни души, и я решила совершить обход территории помойки, чтобы разыскать хоть кого-нибудь. Пройдя несколько шагов, я заметила мужичка, ковыряющегося в куче мусора. В руках у него был старый полиэтиленовый пакет, в который он складывал находки. По виду в мужчине безошибочно угадывался человек, без определенного места жительства, проще говоря, бомж. Увидев меня, бомж распрямился и уставился изумленным взглядом. Он никак не ожидал увидеть в своих владениях прилично одетую девушку. «Здорово!» — поприветствовала я его. «Ну, здорово, коль не шутите», — подозрительно осматривая меня, произнес дядька. «Как это вас, дамочка, занесло в такие места? Или ищете кого?» «Угадал». — кивнула я, подходя ближе. — Ищу. Мне нужен Степан Борисенко. Не знаешь его? — как же не знать? — усмехнулся мужик. — Знаю. А зачем он тебе? — Поговорить мне с ним надо. — А чего с ним разговаривать? — спросил оборванец, спряча в пакет бутылку из-под пива. — С него и взять-то нечего. — А мне ничего и не нужно. — Так как мне его найти? — Ишь, какая скорая! — усмехнулся снова бомж. — Найти его! Он не любит гостей. Мужичок выжидательно уставился на меня. «Я заплачу», — поняв его намек, с готовностью ответила я. Достав из сумочки полтинник, я помахала им перед носом бомжа. Мужик впился жадным взглядом в купюру и кивнул головой. «Ну, пойдем, проведу тебя. Только деньги вперед». Он протянул грязную руку к бумажке. «Э, нет», — покачала я головой, — «знаю я вашего брата». Сначала проводи к Степану, потом получишь деньги. Как скажешь, недовольно пожал плечами собрат Борисенко и, закинув пакет на плечо, пошагал в сторону гаражей. Пошли, что ли? Пошли, отозвалась я и последовала за своим провожатым, стараясь не пачкаться в помойной грязи, валявшейся под ногами. Пройдя мимо свалки, мы вышли к металлическим гаражам, неровными рядами стоявшими сразу за помойкой, За гаражами показался овраг, в котором я заметила небольшую лачугу, построенную из картонных коробок, заржавевших листов жести и прочего ненужного хлама. «Вон там он!» – махнул в сторону шалаша бомж. «Там и проживает!» «Эй, Степан!» – крикнул он, поняв, что не получит денег, пока я не удостоверюсь, что действительно найду здесь Борисенко. «К тебе, гости!» – потом повернулся ко мне и добавил. «Пьяный, наверное, опять!» «Да ты не бойся, ступай туда! Он смирный, не обидит!» В этот момент из шалаша показалась косматая и бородатая личность. Его хозяин на четвереньках выползал из своего жилища. «Степан!» — снова закричал мой провожатый. «Тут к тебе явились!» «Чего надо?» — еще не выбравшись наружу, спросил бомжа Степан. «Деньги!» — коротко потребовал у меня плату бомж-провожатый. Я протянула ему купюру... которая тут же исчезла в недрах его необъятной куртки. Несмотря на жару, мужик носил на себе кучу самой разнообразной одежды. Очевидно, по принципу, все свое ношу с собой. Бомж, проводивший меня до шалаша Борисенко, тут же исчез, а я стала осторожно спускаться по склону оврага, к жилищу Степана. Сам хозяин наконец-то выбрался из лачуги и с трудом поднялся на ноги. Тут он увидел меня, и глаза его удивленно округлились. «Тебе чего?» – буркнул он. «Ты Степан Борисенко?» – спросила я вместо ответа. «Ну я?» – недоверчиво проворчал он. «А чего надо-то?» «Поговорить надо», – сказала я и полезла в карман за деньгами. «С такой публикой лучше всего разговаривать за деньги, это я уже поняла». Достав сотенную купюру, я показала ее Степану, и тот сразу же отреагировал. «Ну, пойдем поговорим», – смягчился он, – «раз надо». «А если еще и сигареткой угостишь?» «Угощу, Степан», – пообещала я, следуя за ним. Мы прошли за его хибарку. Оказалось, что там на заднем дворе даже имеется кое-какая мебель. Я увидела старый полуразвалившийся диван с выскочившими кое-где пружинами и, грубо сколоченный из подручных средств, стол. «Садись, давай потолкуем», – проговорил Степан и уселся на диван. Я предпочла остаться стоять. Достала из сумки пачку сигарет, одну взяла себе, а другую протянула Борисенко. «Ух, какие!» – довольно причмокнув, произнес Степан. «Давненько таких не курил». Он прикурил от предложенной мной зажигалки и со вкусом затянулся. Выпустив клуб дыма, Степан посмотрел на меня. «Тебя как величать-то?» «Татьяна», – представилась я, – «мне нужно поговорить с тобой по поводу твоей квартиры». той, что ты не так давно продал агентство рубин степан поднял на меня изумленные и даже как мне показалось испуганные глаза и спросил а чего тут разговаривать то продал и продал тебя ведь обманули с квартирой пообещали денег и другую квартиру а обещания не выполнили денег дали мало а квартиру ты вообще не получил а ты кто насупившись спросил степан из милиции что ли нет я не из милиции Я частный детектив и занимаюсь совсем другим делом. Мне нужно найти доказательство виновности некоего Остапчука Виталия Владимировича. Знаешь такого?» В глазах Степана промелькнул страх. Но он тут же отвел взгляд и равнодушно проговорил. «Ну, знаю. Он в том агентстве работает. Он сделку и оформлял». «Послушай, Степан, — начала я, — если ты поможешь мне, то я тебе хорошо заплачу. И это еще не все». Я попробую помочь тебе вернуть твою квартиру, ведь тебя выселили незаконно. — А чего незаконно? — пробурчал Борисенко. — Я все сам подписал. — Но ведь они специально напоили тебя, — настаивала я. Адвокат сможет доказать, что сделка является недействительной. — Адвокат! — насмешливо присвистнул Степан. — Откуда у меня деньги-то на адвоката? Мне столько за всю жизнь не заработать. — Я же говорю, что помогу тебе. Ты не один такой. Остапчук выселил подобным образом много людей. Некоторые из них даже умерли, когда оказались на улице. Я кратко изложила Степану историю с Васильевым, который скончался, оказавшись в таком же положении, что и Борисенко. Степан внимательно выслушал меня, потом покачал лохматой головой и проговорил. «А чего делать-то надо? Мне нужно, чтобы ты дал показания в суде против Остапчука, чтобы рассказал все, как было на самом деле». ч у презрительно скривил губы Степан. «У них деньги. А у кого деньги, у того и власть. На их стороне и правда будет». «Я же сказала, что постараюсь помочь тебе. У меня тоже есть деньги, есть связи. Так что еще неизвестно, на чьей стороне окажется правда. Мне нужно доказать, что Остапчук и его подельники мошенничают, и тогда им не помогут никакие деньги. Но я ничего не могу сделать одна. Мне нужны свидетели». «Я, конечно, поговорю и с остальными выселенными на незаконных основаниях, но они в большинстве своем очень пожилые люди, и, возможно, уже не все могут давать свидетельские показания в суде». «Из ума, что л ь выжили?» – уточнил Степан. «Ну, вроде того. Просто суд может не признать их показания. А ты – нормальный взрослый и не старый еще человек, с ума не съехал. Отмыть тебя и будешь выглядеть очень убедительно». Степан задумался. Попросив у меня еще одну сигарету, он закурил и молча затянулся. Это длилось несколько минут, и я не выдержала. «Что тут раздумывать? Терять тебе все равно уже больше нечего. Так что соглашайся, тебе вернут квартиру, а я тебе еще и заплачу». Мои слова о деньгах напомнили Степану об обещанной сотне. Он покосился на меня и сказал, «Деньги-то отдашь?» «Держи», — я протянула ему купюру. «Будет еще, если ты мне поможешь». «Остапчук тоже обещал», — проворчал Степан. «Черт возьми!» — не выдержала я. «Остапчук у тебя квартиру отнял. А мне что с тебя взять? Чего ты раздумываешь-то?» о б о я з н о поежился Борисенко. «Я уж так привык». Он обвел взглядом свой участок с хибарой. «Господи! Ну хуже уж точно не будет!» Борисенко вздохнул и выбросил окурок. потом поднял на меня усталый взгляд и кивнул. «Ладно, Татьяна Батьковна, помогу. Только ты мне все как следует растолкуй, чего мне надо делать, где чего говорить». Я выдохнула с облегчением и опустилась на грязный диван рядом со Степаном. Сразу после разговора с Борисенко я отправилась в Кире, чтобы рассказать ему о том, что у меня есть свидетель, готовый дать показания против Остапчука. «Вот, значит, как?» протянул Кирьянов, выслушав меня. «А ты уверена, что его показаний будет достаточно, чтобы предъявить обвинение в незаконных сделках с недвижимостью? У меня есть координаты еще нескольких человек, которых тоже можно было бы привлечь к этому делу, но боюсь, что они старики и уже наполовину выжившие из ума. Суд может просто не принять их показания». «Да, возможно, и такое», — согласился со мной к и р я «И что ты думаешь делать дальше?» «Думаю, п р е д ъ я в и т ь Стопчуку свидетеля и посмотреть, как он начнет метаться, будь то помойный кот». «Танюха, ты рискуешь», – недовольно покачал головой Кирьянов. «Если этот тип не остановился перед убийством своей начальницы, он может и...» «Я знаю, о чем ты думаешь», – остановила я Володьку. «Я буду на чеку. Ты же меня знаешь. Я себя в обиду не дам». «Кстати, а это у тебя откуда?» – Киря указал на синяк у меня под глазом. к о т о р ы ю он увидел, как только я сняла солнцезащитные очки и на разбитую губу. — А, это, — беспечно махнула я рукой, — бандитская пуля. И чего, до свадьбы заживет. — Что, заступилась за обиженную девушку? — пошутил Кирьянов. — Вроде того, — уклонилась я от ответа, не желая обсуждать эту тему. — Послушай, а может лучше оформим все официально? — неуверенно проговорил Володька. зная, что я не соглашусь на этот вариант, так как предпочитаю всегда действовать самостоятельно. «Оформим, Володька, я для этого к тебе и пришла», – проговорила я. «Давай я привезу его к тебе». «Привози», – согласился Киря. «Когда?» «Когда ты сможешь?» Киря в задумчивости уставился на наручные часы. «М-м-м, через полчаса у меня совещание, давай к концу дня, сможешь?» «Конечно», – кивнула я. — Ну, вот и ладно. Только смотри, Танюха, — покачал головой Кирьянов, — сама ничего не предпринимай. Не ровен час. — Да ладно тебе, — отмахнулась я. Я еще разберусь со Стопчуком. — Так это он? — спохватился Киря. — Не он лично, конечно, — качнула я головой. — У него для этого есть исполнители. — Так чего же ты молчишь? Давай оформим и это. Тут же засуетился Кирьянов. — Остынь, Володька, — охладила я его пыл. н е совершенно нечего ему предъявить. На меня напали в моем же собственном подъезде. Лица нападавшего я не видела. Он был в маске. Свидетелей, как сам понимаешь, тоже не было. Так что...» Я развела руками. «Ну, да ничего. Я сама поквитаюсь с ним и за это, и за все прочее». «Татьяна?» Киря строго постучала указательным пальцем по столу. «Смотри, допрыгаешься». «Ну что ты пристал?» Усмехнулась я. «Первый раз, что ли?» «Как скажешь», – вздохнул Кирьянов. «Тогда давай работай пока со своим свидетелем, а там видно будет. Приезжайте ближе к вечеру. Между прочим, мы и сами можем заняться твоим о с т о п ч у к о м «Вот и славно», – проговорила я, поднимаясь. «Значит, если что, ты знаешь, кого трясти на предмет моей внезапной смерти?» – мрачно пошутила я. «Танька», – грозно взглянул на меня Киря, – «типун тебе на язык». «Ладно, пока». Махнула я Кири рукой на прощание и покинула его рабочий кабинет. У Кири я пробыла недолго. Сразу от него решила заехать домой пообедать, а уж потом отправиться за Борисенко. Мы же с ним договорились, что я приеду вечером, а он тем временем постарается привести себя в божеский вид. Понятно, конечно, что помыться и побриться ему вряд ли удастся, но он хотя бы переоденется. Я лишь надеялась на то, что на те деньги… что я дала ему, Степан не напьется. Только этого мне не хватало, вести его в невменяемом состоянии к Кирьянову. Тогда от него проку мало будет. Оставив машину в том же месте, что и в первый раз, я пешком прошлась до свалки, свернула на пустырь и пошагала к гаражам. Еще издали я увидела, что рядом с лачушкой Борисенко никого нет. У меня внутри ё к н у л о Я решила, что случилось то, чего я так боялась. Степан на радостях решил отметить скорый возврат квартиры и надрался до бессознательного состояния. Ну да ничего, до встречи с Кирией у меня еще оставалось время, которое можно будет использовать, чтобы привести Борисенко в чувство. Ну или хотя бы постараться сделать это. Спустившись во враг, я осторожно приблизилась к шалашу. Заглянув на всякий случай на задний двор, не там ли мой свидетель, я увидела картину, которая меня совсем не обрадовала. На облезлом диване полу лежал Степан Борисенко. Рядом с ним валялась почти опустошенная бутылка из-под водки. Невооруженным взглядом было видно, что водка паленая. Я вздохнула. Значит, мои худшие ожидания оправдались. Степан не выдержал и напился. Теперь мне предстояло еще и нянчиться с этим алкоголиком, чтобы он мог более или менее членораздельно давать показания. «Черт бы побрал проклятого алкаша!» выругалась я про себя и подошла к дивану. Степан даже не пошевелился при моем приближении. «Еще бы! Выпить такое количество левой водки! Будешь тут м е р т е ц к и пьяным!» Наклонившись к Борисенко, я откнула его в плечо. «Степан!» — грозно произнесла я. «Степан!» Но Борисенко не подавал никаких признаков жизни. Он лежал в неловкой позе на боку, склонив голову на грудь. Я разозлилась на пропойцу и чувствительно ударила его в бок. «Черт бы тебя побрал!» — выругалась я на сей раз слух. в с т а в а я алкаш несчастный! Степан!» Но Степан по-прежнему никак не реагировал на мои попытки докричаться до него. «Как же надо напиться, чтобы вообще ничего не слышать и не чувствовать!» Я схватила мужика за плечи и принялась трясти, что было мочи, но и на этот раз мои усилия не возымели должного действия. Лишь голова Борисенко безжизненно моталась из стороны в сторону. «Степан!» – принялась я со стервенением трясти его. п «Очнись с ж и мать твою!» Но ни один мускул даже не дрогнул на физиономии этого опустившегося человека. Голова продолжала по-прежнему мотаться, словно у младенца, который еще не может самостоятельно держать ее. И тут меня кольнуло. В груди откуда-то взялся ледяной комок и принялся обжигать холодом все вокруг. Я нервно сглотнула и отпустила Степана. Вдруг возникло очень нехорошее чувство и стало быстро расти. Я почувствовала, как мое сердце усиленно забилось, что не предвещало ничего хорошего. Когда я отпустила Степана, он точно мертвый рухнул на диван. Руки безжизненно раскинулись в разные стороны, а голова вновь упала на грудь. «Нет-нет, не может такого быть», – стала успокаивать я сама себя. «Да нет, не может быть», – приговаривала я и все больше и больше верила в свою догадку. По спине пробежали мурашки. И я тихо опустилась на корточки перед диваном. Осторожно взяв руку Степана в свои, я сжала ее. Рука была еще теплая, но пальцы холодными. И это несмотря на то, что жара стояла еще та. Дрожащей рукой я постаралась нащупать пульс, но как ни пыталась ощутить вибрацию артерии, так и не смогла. Попробовала проделать тоже на другой руке мужичка, но получила тот же результат. Степан был мертв. Причем смерть наступила совсем недавно. Тело еще не успело остыть. Я покосилась на бутылку, валявшуюся рядом, и по спине снова пробежали мурашки. Вытащив платок, я аккуратно подняла бутылку с земли и поднесла к носу. Вместе с запахом сивухи в нос ударил еще какой-то запах. Принюхавшись, я без особого труда определила, что это яд. Не так давно мне случилось расследовать одно дело об отравлении мужем жены – Он отравил ее с помощью того же яда. И этот запах я запомнила хорошо и надолго. Снова понюхав горлышко, я убедилась, что не ошибаюсь, и положила бутылку снова на землю, на то же самое место. У меня не оставалось сомнений. Степана отравили, и я даже знала, кто. Наверняка доказать я ничего не смогу. Хитрый и жестокий Остапчук постарался сделать все без свидетелей. Да и отпечатков его на стекле бутылки наверняка нет. Даже если и были, то теперь бутылку так основательно залапал сам Степан, что найти какие-либо другие следы, кроме его, будет просто невозможно. Но как Остапчук узнал о моем визите к Степану и о том, что он намерен дать против него показания? В то, что ему сообщил об этом сам Борисенко, я не верила. Тогда как еще? И тут я вспомнила того парня, который теперь проживал в квартире Борисенко, как сказали старушки, бандита чистой воды. Ведь когда он выходил из подъезда, то мог слышать наш разговор с бабками и Пашкой о том, что я интересуюсь Степаном. Даже наверняка слышал, ведь он еще когда сел в машину, заинтересованно посмотрел в мою сторону. Наверняка сообщил сразу же об увиденном и услышанном Остапчуку, и тот принял соответствующие меры. А что, алкаша и бомжа даже искать никто не станет, да и доказать, что отравил его именно Виталий Владимирович, будет невозможно. Он все предусмотрел. Я распрямилась, нужно было вызывать милицию и скорую помощь. Так я и сделала, позвонив со своего сотового. А сама не стала дожидаться приезда врачей и сотрудников правоохранительных органов и направилась обратно во двор дома, где раньше проживал Степан. Во дворе по-прежнему, как и сегодня утром, носились толпой мальчишки. Проходя мимо них, я увидела и своего недавнего знакомого Пашку. Рыжий мальчуган тоже заметил меня кивнул. «Привет!» «Привет!» – машинально отозвалась я, думая о своем. Пашка пронесся мимо меня, а я внезапно остановилась и окрикнула его. «Пашка!» Мальчишка тут же застыл на месте и обернулся. «Чего?» – мотнул он головой. «Иди сюда!» – поманила я его, и пацан подскочил ко мне. «Чего тебе? Опять дяде Степану проводить?» — Да нет, давай поговорим, — сказала я, взяв Павла за плечи и отводя в сторонку. — А сигаретку дашь? — покосившись на мою сумку, спросил бойкий мальчишка. — Дам, дам. Только сначала пойдем побеседуем. Я увидела в тени старой Ивы незанятую скамейку и повела Пашку к ней. Когда мы уселись, подошли приятели Пашки и остановились невдалеке, не решаясь приблизиться. — Слушай, Пашка, — начала я. «Ты ведь здесь все время играл?» «Ну да», — шмыгнув носом, ответил пацан. «А чего?» «А ты не видел сегодня к дяде Степану еще никто не приезжал? Ну, после того, как я уехала». «Я видел». Вдруг кивнул другой мальчишка с черными, как маслины, глазами. «Ты?» — я посмотрела на него. «А ну, иди сюда. Расскажи мне все, что ты видел». «А сигарету дашь?» — нахально спросил п о с т р е л л е н о к Я усмехнулась. и вытащила из сумки пачку Мальбора. Пацаны во все глаза уставились на сигареты, а Черноглазый подсел на скамейку рядом с Пашкой и сказал. — Мужик какой-то приезжал. Спрашивал, где тут бомжи местные обитают. — Что за мужик? Описать его сможешь? Парнишка задумался на секунду, потом мотнул головой. — Не, обычный мужик, я его и не запомнил. Он спросил, а потом пошел в ту сторону, где шалаш дяди Степана, когда я ему объяснил. «А он долго там был?» «Да нет», – пожал плечами мальчишка. «Минут пять, может, десять, не знаю, недолго». «А во сколько он приезжал?» «Да недавно, может, час назад», – неуверенно произнес парень. «А ведь я машину его запомнил», – вдруг выдал он. «Машину?» – обрадовалась я. «А что за машина?» «Клевая», – сознанием дела важно проговорил мальчишка. «Лексус последней модели, серебристого цвета». Номер не запомнил, на всякий случай осведомилась я, хотя в этом не было необходимости. Таких автомобилей, как у Виталия Владимировича, в Тарасове не так уж и много. Да я и до этого нисколько не сомневалась в том, что после меня Борисенко навещал именно Стопчук. «Не, номер не запомнил», – мотнул мой собеседник головой. «Но тачка клевая», – с восторгом добавил он. «А мужика сможешь узнать, если еще увидишь?» Парнишка на секунду задумался, потом пожал плечами. «Не знаю. Может, смогу. А может и нет». «Ну ладно». Я поднялась со скамейки, протягивая Пашке пачку с остатками сигарет. «Держи. Спасибо за помощь». Мальчишка схватил у меня из рук сигареты и, не прощаясь, помчался прочь за ним и все его приятели. Я побрела к машине, свидетелей я р е ш и л а с ь Были, конечно, и другие свидетели, но все они были в столь преклонных летах, что рассчитывать на их помощь мне практически не приходилось. Значит, я все же была права. Новый владелец квартиры сообщил Остапчуку, что прежним хозяином интересуется какая-то девушка. И Виталий Владимирович быстро сопоставил факты и сумел а п е р е д и т ь меня». Я сработала в минус, и это обстоятельство сильно меня огорчило. Получается, что теперь мне придется действовать еще более активно и оперативно. Нельзя дать и с т о п ч у к у возможность снова опередить меня. Мне ничего не оставалось, кроме как начать открытую игру против Виталия Владимировича. Я решила действовать так же дерзко, как и он. Достав мобильник, я набрала номер его сотового и слушалась длинные гудки. Последние события вывели меня из терпения окончательно. После третьего зуммера в трубке раздался голос а с т о п ч у к а «Слушаю вас, Танечка, очень внимательно», – слащаво пропел он. «Вот сволочь», – подумала я, – и номер мой уже в память своего мобильника занес. «Ну, раз представляться мне нет необходимости, то приступлю сразу к делу. Нам надо встретиться», – решительно заявила я. «Раз надо, значит, встретимся». сладко проговорил Виталий Владимирович, но за приторностью его тона ощутила и примесь горечи. «Через пятнадцать минут», – бросила я, намереваясь приехать к нему в офис, прямо там заявить, что мне все известно, и припереть о с т о п ч у к а к стенке. Но Виталий Владимирович взял инициативу в свои руки и сказал, «Хорошо, буду ждать вас на углу около музея Гагарина на набережной». Я хотела было возмутиться и сказать, что условия на сей раз буду устанавливать я. н ну, о а с т а п ч у к предусмотрительно бросил трубку. «Ладно», — решила я, — «на набережной так на набережной». Закурив, я постаралась собраться с силами и с мыслями для предстоящей решительной схватки с опасным и жестким противником. Выкурив подряд три сигареты, я вставила ключ в замок зажигания и надавила на педаль газа. Осталось десять минут до встречи со с т а п ч у к о м и я понеслась по почти пустынным в этот час улицам родного города. «Рад вас видеть, Танечка», – илейно проговорил Виталий Владимирович, когда я приблизилась к нему. «А что это у вас с личиком?» – деланно изумился он. Я проигнорировала его з а м е ч а н и е по поводу моей внешности и бросила беглый взгляд по сторонам. Приметной машины Остапчука нигде не было видно. Зато неподалеку я заметила «синюю девятку», с тонированными стеклами и включенным двигателем. «Интересно, зачем Виталию Владимировичу понадобилось приезжать на другой машине, если, конечно, это его машина?» «Пойдемте», – Остапчук подтвердил мои сомнения относительно «девятки», махнув в ее сторону. «Поговорим в машине». Нащупав в кармане пистолет, который теперь я постоянно носила с собой, я направилась следом за Виталием Владимировичем в его машину. Предложив мне сесть на переднее сиденье, Остапчук занял место водителя. Как только я села, сразу же услышала какой-то шорох позади себя и мгновенно полезла в карман, чтобы достать пистолет, но не успела сделать этого, потому что сзади появились чьи-то руки, которые обхватили мое лицо, прижав к рту какую-то тряпку. В следующую же секунду я почувствовала, как голова закружилась, а рука, почти схватившая пистолета, слабла и безжизненно опустилась. выронив оружие. Все тело стало ватным и непослушным, я не могла заставить себя сделать что-либо. Мозг отказывался повиноваться, и еще через мгновение я отключилась. Очнулась я на металлической пружинной кровати без матраса. Попробовала дернуть рукой, но не смогла. Оказалось, что руки мои привязаны к каретке. Осмотревшись, я увидела, что нахожусь в просторной комнате, почти необставленной. Мебели здесь было по минимуму, Только кровать, на которой лежала я, старый деревянный шкаф, стол, пара стульев да холодильник в углу. Окна занавешаны какими-то тряпками, заменяющими шторы. Судя по низкому потолку и дощатым полам, комната находилась в частном доме. Никого вокруг не было, но откуда-то до меня доносились приглушенные мужские голоса. Я припомнила все, что произошло и поняла, что меня похитили. Остапчук снова обыграл меня и от этой мысли... У меня внутри появился колючий комок, неприятно царапающий душу. Тряпка, которую мне сунули в лицо, по всей вероятности была пропитана эфиром, поэтому я и потеряла сознание. Сейчас я даже приблизительно не представляла себе, где нахожусь, но ждать, пока кто-то заглянет в комнату, я не была намерена. Сглотнув, я набрала воздуха в легкие и крикнула «Эй, кто-нибудь!». В ту же секунду голоса в соседней комнате стихли И в дверях появился улыбающийся Виталий Владимирович. Он вошел в комнату и, увидев, что я пришла в себя, развел руки в стороны. «Рад, что вы очнулись, Танечка», — радостно произнес он. «А то я уж заждался. У меня ведь, знаете ли, других дел по горло». Он постучал указательным пальцем по своим наручным часам. «Как вы себя чувствуете?» «Отвратительно», — не стала скрывать своей досады я, — и тут же потребовала «развяжите меня». Остапчук подсокал языком, качая головой. «Нет», – произнес он, – «вы у нас, девушка, чрезвычайно активная, еще драться начнете. У вас ведь и оружие при себе было, так что уж не бессудьте, но придется нам разговаривать с вами именно таким образом». Остапчук прошел вглубь комнаты и присел на краешек стола. Он некоторое время смотрел на меня, ничего не говоря. Я тоже молчала. Наконец мне надоело его е х и д н о е ухмыляющееся лицо, и я отвернулась. «Что ж вы такая любопытная, Танечка?» – проговорил Виталий Владимирович. «Лезете повсюду». Я не ответила на его вопрос. Единственное, что меня занимало в данный момент, так это ответ на вопрос, как бы поскорее выбраться отсюда. Если я правильно поняла, остапчуки его подручны, обыскали меня. А это означало, что пистолетом я теперь воспользоваться не смогу. Я мысленно усмехнулась, о каком вообще пистолете может идти речь, если я связана по рукам и ногам. Хотя, это я так фигурально выразилась, ноги мои не были привязаны. Тем не менее, легче от этого не становилось. «Тебе не отвертеться от убийства», – зло проговорила я, бросив на Стопчука негодующий взгляд. Вместо ответа Виталий Владимирович громко расхохотался, чем привел меня в еще большее бешенство. «Никто ничего не докажет. Ну, умер алкоголик, бомж. Кто вообще станет заниматься расследованием его смерти? Да эти п е я н ч у г и травятся левой водкой каждый день. Таких, как Борисенко, сотни кругом. Так что на этот счет, Танечка, вы не правы. Вот так. Я достану доказательства того», что убийство Степана и прочие аферы — твоих рук дело, — пообещала я. «Ну-ну», — спокойно откликнулся Остапчук. «Как говорится, флаг в руки и барабан на шею». Помолчав немного, Виталий Владимирович вдруг круто изменил тон и заговорил теперь резко и зло. «Чего ты лезешь не в свое дело?» — грубо спросил он. Прикинулась дурочкой. Думала, и я такой же дурак. Квартиру она хочет купить за любые деньги». п д р а з н и л он меня. «А то я такой идиот, что не понял, чего тебе надо было. Кто тебя нанял?» Я молчала. Разговаривать с этим типом на какие-либо темы я не намеревалась. «Ты не из ментовки. Удостоверение у тебя просроченное», не обращая внимания на мое молчание, продолжила Стопчук. «Значит, разнюхиваешь это дело почему-то заказу. Почему?» Виталий Владимирович устремил на меня злой взгляд. «На кого ты работаешь?» «Да пошел ты!» – бросила я, чувствуя, что Остапчук даже не подозревает, что я копаю совсем не то, о чем он думает. Вот сейчас я его и обрадую. «Да, ты прав, я не из милиции. Но если ты шарил в моих вещах, то должен был у видеть лицензию частного детектива. Я занимаюсь частным расследованием по заказу своего клиента. Имя его я, конечно, тебе называть не собираюсь». но можешь даже не сомневаться что я докажу твою виновность в убийстве не только борисенко кстати там у меня есть свидетели а еще я докажу твою причастность к смерти марии викентьевны к р а м е р после моих слов ост а п ч у к резко изменился в лице я заметила как он нервно сглотнул потом он облизнул губы и произнес смерть борисенко ты не докажешь это первое уже не так уверенно начал он а что касается убийства марии так я к этому вообще никакого отношения не имею. «Ну, мы еще посмотрим», – пообещала я. «Я не убивал ее. Можешь даже не стараться что-то найти на меня», – уже более спокойно продолжил Виталий Владимирович. А Борисенко отравился некачественной продукцией, которой я также не имею никакого отношения. «И в подъезде на меня напали тоже не по твоему заказу», – с издевкой спросила я. «Конечно, нет». Вновь обретя былую уверенность, произнес Остапчук. «Понятия не имею, кто тебя так отделал». «Плюс ко всему незаконное лишение свободы», продолжала перечислять я, обращаясь как бы к самой себе. «Тебе намотают такой срок, что ты пожалеешь об отмене смертной казни». «Девочка моя», — с наглой ухмылкой проговорила с т а п ч у к «ты слишком размечталась. Но мечтать не вредно, так что...» Он посмотрел на часы. «У тебя будет для этого много времени». А мне пора. Ты уж извини. Виталий Владимирович развел руками. Я лично задушу тебя, прошипела я ему в спину. Побудешь пока здесь, а то ты с т а л о что-то уж слишком шустрой. Не обращая внимания на мою последнюю реплику, бросила Стопчук и вышел из комнаты. За дверью снова раздались мужские голоса, и вскоре в комнату вошел незнакомый мне мужик. Я ни секунды не сомневалась, что это тот самый хмырь. который отделал меня в подъезде. Мужик приблизился к кровати и склонился надо мной, проверяя, насколько крепко привязаны руки. Потом он полез в шкаф и и з л е к оттуда кожаный ремень. Проверив его прочность, мужик подошел ко мне и собрался связать мои ноги. Сначала я попробовала брыкаться и кричать, но тогда мужик засунул мне в рот какую-то тряпку, и я умолкла, сочтя, что не стоит расходовать силы попусту. а когда он стал связывать мои ноги ремнем, то применила один старый прием, которым не раз пользовалась и который всегда выручал меня в подобных ситуациях. Я сомкнула ноги таким образом, чтобы потом можно было легко скинуть с них путы. Со стороны хитрость была незаметна, зато действовала безотказно, какими бы крепкими ремнями и хитроумными узлами не связывали лодыжки. Закончив со связыванием, мужик осмотрел меня и, довольно хмыкнув, вышел из комнаты. Он закрыл дверь, и я снова услышала голоса. Похоже, моих похитителей здесь было двое. Остапчук, уезжая, отдавал распоряжение моему новоиспеченному сторожу, и я напрягла слух, чтобы понять хоть что-нибудь. Но говорили они достаточно тихо, и я смогла разобрать лишь одно, что меня будут держать здесь до тех пор, пока не уладят какое-то дело. которым я могу серьезно помешать. И на том спасибо, подумала я. Хорошо, хоть убивать меня не собираются. А то я уже подумала, что человек, хладнокровно убивший свою начальницу и столь безжалостно расправившийся с Борисенко, не остановится и перед очередным убийством детектива, который может помешать ему в его грязных делах. Потом все стихло, и вскоре до меня донесся звук отъезжающего автомобиля. Остапчук, похоже, отбыл в о с в о я с и оставив меня наедине с угрюмым мужиком, который пока еще даже не подозревает, что его ждет в недалеком будущем. А когда меня выводят из себя и сильно достают всякие отморозки вроде Остапчука, я прихожу в ярость и становлюсь очень опасной.